Глава 10. Мы поскакали на юг. Мы продвигались вперёд осторожно, потому что нам сказали, будто бы дотчание всё ещё находится в этой части графства, хотя сами мы не видели ни одного. Стяп помолчал до тех пор, пока на заливном лугу мы не проехали мимо кольца каменных столбов, одной из загадок, оставшихся ещё с древних времён. Такие кольца можно встретить по всей Англии. Среди них попадаются огромные, но это кольцо, примерно около 15 шагов в ширину, представляло собой просто десяток покрытых лишайником камней, не превышающих рост человека. Стяппа посмотрел на камни и к моему удивлению заговорил. "Это свадьба", сказал он. "Свадьба?" не понял я. "Нечестивцы танцевали". прерычал он: "А дьявол превратил их в камень. А почему дьявол так поступил?" с любопытством спросил я. "Потому что они поженились в воскресенье, конечно. Люди никогда не должны жениться в воскресенье, никогда. Все это знают". Мыскокали дальше в молчании. Потом, снова меня удивив, Стяп поначал рассказывать о своих родителях, которые были рабами от Дис старшего. Однако мы жили не так уж плохо, сказал он. В самом деле? Да, мы пахали землю, сеяли зерно, убирали урожай. Но сдаётся мне, Голдерман отта там не жил, верно? Я указал большим пальцем в сторону разрушенной усадьбы, бывшего дома Стяппы. Нет, нет, конечно. Стяппу позабавил мой вопрос. Он не жил там, у него был свой дом, и до сих пор всё ещё есть. Но там жил его управляющий, человек, который отдавал нам приказы, большой человек, очень высокий. Поколебавшись, я высказал предположение. А твой отец был невысоким? Откуда ты знаешь? Удивился Стеаппа. Просто догадался. Он был хорошим работником, мой отец. Это он научил тебя драться. Он не учил, нет. Никто не учил. Я научился сам. Чем дальше мы продвигались на юг, тем меньше видели следов разорения. И вот что было странным: датчане ушли как раз на юг. Мы это точно знали, потому что нам сказали, датчане всё ещё в южной части графства, но почему-то всё вокруг вдруг стало казаться таким, как всегда. Мы видели людей, удобрявших поля, копавших канавы, ставивших изгороди, на пастбищах паслись ягнята. К северу отсюда лисы жирели, угрожая ягнят, но здесь домашний скот охраняли пастухи с собаками. И тем не менее, доча не были в Кридиантоне. В деревне, стоящей на берегу ручья под огромным, поросшим дубами холмом, нам рассказал об этом священник. Он нервничал, потому что, увидев мои длинные волосы и браслеты у меня на руках, решил, что я дотчанин. Мой северный акцент его не разубедил, но Стяппа его успокоил. Они поговорили, и священник высказал предположение, что лето будет дождливым. Это точно, согласился Стяппа. Дуб зазеленел раньше ясеня. Верная примета, сказал священник. Далеко ли до Кридиантана? Вмешался я в разговор. «Если идти пешком, на дорогу уйдет все утро, господин. Ты видел там датчан?» Спросил я. «Да, господин, видел. Кто их возглавляет?» «Не знаю, господин. У них есть знамя?» Священник кивнул. «Оно висит на доме епископа, господин. На нем нарисована белая лошадь». «Итак...» Там был Свейн. Знамя с изображением белой лошади подтвердило, что он остался в Дефнаскире, а не попытался присоединиться к Гутруму. Повернувшись в седле, я посмотрел на родную деревню священника, которую не тронула война. Ни одна крыша не сгорела, ни один амбар не был опустошён, да и церковь всё ещё стояла на своём месте. "Да чай не сюда приходили?" спросил я. "О, да. Они приходили, и не один раз. «Они насиловали? Грабили?» «Нет, господин, но они купили зерно, заплатили за него серебром». «Датчане, которые хорошо себя ведут. Еще одна странность». «Они осадили Эксонкестер?» – спросил я. «Такая осада имела бы смысл». Кридиантон находился достаточно близко к Эксенкестеру, чтобы дать приют большей части датского войска, в то время как остальные датчане окружили бы город побольше. "Нет, господин", ответил священник. "Нет, насколько мне известно. Тогда чем же они занимаются?" заинтересовался я. "Они просто стоят в Кридиантоне, господин. А вот до сейчас в Эксенкестере? Нет, господин, он в Окмунтене с господином Харальдом. Я знал, что дом шерифа находился в Огмундтане, у северного края огромного торфяника. Однако уж больно далеко оттуда до Кридиантана. Там явно не место человеку, желающему доставлять неприятности датчанам. Я поверил священнику, когда тот сказал, что Свен в Кридиантане. Но всё-таки мы поскакали туда, чтобы убедиться самим. Мы приблизились к городу в середине дня по тропинкам, вьющимся по лисистым холмам, и увидели на палисаде датские щиты. Мы с Устиапой спрятались в лесу на холме и оттуда рассматривали часовых у ворот и людей, наблюдающих за пастбищем, где 40 или 50 лошадей щипали первую осеннюю травку. Я мог разглядеть дом от де Старшего, где воссоединился с Милдред после боя у Синуита, а также треугольное датское знамя, развевающееся над самым большим домом, принадлежавшим епископу. Западные ворота были открыты, хотя хорошо охранялись, и несмотря на часовых и щиты на стене, город выглядел вполне мирно. На этом холме следовало бы находиться Саксом, подумал я. наблюдающим за врагом и готовым на него напасть. Но вместо этого дочани расположились тут, как ни в чём не бывало, и никто не тревожил их. "Как далеко отсюда до Окмунттона?" спросил я Стеаппу. "Мы сможем добраться туда к закату". Я заколебался. Если отдам младший действительно в Окмунттоне, то зачем мне туда ехать? Он был моим врагом и поклялся меня погубить. Правда, Альфред вручил мне клочок пергамента, приказывавший отде встретить меня добром. Но какую силу имеют написанные слова против ненависти? Не бойся, он до тебя не убьёт, сказал Стеапа, снова меня удивив. Очевидно, он догадался, о чём я думаю, и повторил: "Он тебя не убьёт". Почему? Потому что я не буду ждать, пока он тебя убьёт. А третием степ и повернул свою лошадь на запад. Мы добрались до Окмундтена в сумерках. Этот маленький городок вытянулся вдоль реки под защитой высокого известнякового холма, на котором крепкий палесад обеспечивал убежище на случай прихода врага. На холме сейчас никого не было, и город, не имевший стен, выглядел мирным. Хотя в Уэссексе шла война, жители Окмунттона, как и Кридиантана, явно наслаждались миром. Дом Харальда находился недалеко от укреплений, на холме, и никто не окликнул нас, когда мы въехали во внешний двор. Там слуги узнали Стеапу и осторожно поприветствовали его. Потом из дверей дома вышел управляющий и при виде богатыря дважды восхищённо хлопнул в ладоши. А мы слышали, будто тебя взяли в плен язычники, сказал он. Это правда? Они отпустили тебя? Меня освободил мой король, прорычал Стяппа, как будто его возмутил вопрос. Он соскользнул с седла и потянулся. Меня освободил Альфред. Харальд здесь? спросил я управляющего. Мой господин в доме. Управляющему явно не понравилось, что я не назвал шерифа господином. Тогда пошли туда, сказал я и повёл Стеа Пу в дом. Управляющий в ужасе замахал на нас руками, потому что обычаи и правила вежливости требовали, чтобы он сперва и спросил разрешения хозяина, но я не обратил на него внимания. В главном очаге горел огонь, на платформах по краям комнаты стояло множество свечей. Копья для охоты на кабана были прислонены к стене, на которой висела с дюжину оленьих шкур и столько же дорогих куньих шкурок. В зале находились несколько человек, очевидно ожидающих ужина. В дальнем конце играл арфист. Своргогончи хринулась навстречу, чтобы нас обнюхать, и Степа отогнал их, пока мы шли к огню, чтобы согреться. Подай на меля велил Стяппа управляющему. Харальд должно быть услышал шум, который подняли гончие. Он появился в дверях, ведущих в его личные покои, из задней части зала, и изумлённо заморгал при виде нас. Он думал, что мы со Стяппой враги, к тому же слышал, что Стяппу взяли в плен. Однако вот мы тут, явились вместе, целые и невредимые. В зале воцарилась тишина, когда шериф похромал к нам. Ему слегка повредили ногу копьём в какой-то битве, где он потерял также два пальца на правой руке. "Помнится, однажды ты выбранил меня за то, что я вошёл в твой дом с оружием", сказал мне Харальд. "А теперь сам явился с оружием в мой". Превратника на месте не было, ответил я. "Он отошёл, чтобы помочиться, господин", объяснил управляющий. В доме не должно быть оружия, настаивал Харальд. Таков был обычай. Люди напивались и могли порядком исколечить друг друга даже ножами для мяса, а уж пьяные с мечами и топорами и вовсе способны были превратить обеденный зал в двор мясника. Мы отдали управляющему оружие, я стащил с себя кольчугу и велел повесить её для просушки, да чтобы после слуга хорошенько вычистил все звенья. Как только оружие унесли, Харальд формально приветствовал нас, сказав, что его дом — наш дом, и что мы будем обедать вместе с ним, как почетные гости. «И я с удовольствием выслушаю ваши новости», — проговорил он, сделав знак слуге, который принес нам кувшины с Элем. «От да здесь?» — требовательно спросил я. «Отец — да, а сына тут нет». «Я выругался!» Мы явились сюда с посланием для Олдермена от Демладшева, но обнаружили здесь только его раненного отца, Отду старшего, который раньше жил в Окмунтене. "Ну а где же сын?" спросил я. Харальда покоробила моя резкость, но он остался вежлив. "Олдермен в Эксенкестере. Эксенкестер осаждён? Нет. А дотчани в Кридиантоне? Да. Их осаждают там." Я прекрасно знал ответ, но хотел, чтобы Харальд признался сам. Нет, ответил он. Я бросил кувшин с элем и сказал: "Мы прибыли от короля". Хотя считалось, что я говорю с Харальдом, я зашагал по комнате, чтобы люди на платформах тоже могли меня слышать. Нас прислал Альфред, и он желает знать, почему дочаня до сих пор в дефнаскире. «Мы сожгли их корабли! Мы перерезали тех, кто охранял эти корабли! Мы прогнали датчан из Синуита! А вы разрешаете им жить здесь? Почему?» Никто не ответил. В комнате не было женщин, потому что Харальд, о вдовев, не женился вторично. И сейчас в качестве гостей за ужином присутствовали сплошь его воины и летаны, возглавлявшие отряды собственных воинов. Некоторые смотрели на меня с ненавистью, ведь мои слова подразумевали, что все они трусы. Остальные уставились в пол. Харальд взглянул на Стиапу, словно бы ища у него поддержки, но Стиапа молча стоял у огня, и его свирепое лицо ничего не выражало. Я снова повернулся к Харальду и спросил. «Так почему же датчане в Дефноскире?» «И потому что они здесь желанные гости», — сказал кто-то за моей спиной. Я обернулся и увидел в дверях какого-то старика. Из-под охватывающей его голову повязки виднелись седые волосы, и он был таким худым и таким слабым, что ему пришлось прислониться к косяку, чтобы не упасть. Сперва я его не узнал, потому что когда беседовал с этим человеком в последний раз, он был высоким, крепким и сильным, но от достаршей, а это был он, получил удар топором по голове в битве при Синуите. Ему полагалось бы умереть от этой страшной раны, но он каким-то образом выжил, и вот теперь стоял здесь, бледный, осунувшийся, да нельзя ослабевший и худющий, как скелет. «Да че они здесь, потому что они желанные гости?» — повторил Одда. «И ты здесь тоже желанный гость, господин Утрит, как и ты, Стяпа». За Оддой старшим ухаживала женщина. Она сперва попыталась оттащить больного от дверей и увести обратно в постель, а потом прошла мимо него в зал, поглядела на меня и сделала то же самое, что сделала в момент нашей первой встречи. Тогда помнится, её привели насильно, чтобы выдать за меня замуж. Она ударилась в слёзы. То была Милдрит. Она была одета как монахиня, в светло-серое платье, подпоясанное верёвкой, на которой висел большой деревянный крест. Пряди её волос выбивались из-под плотной серой шапочки. Милдрид сперва уставилась на меня, а затем ударилась в слёзы, перекрестилась и исчезла. Мгновение спустя от достаршей, слишком слабой, чтобы долго держаться на ногах, последовал за ней, и дверь закрылась. Ты тут и вправду желанный гость, эхом повторил Харрильд слова Одды. Но почему дочаня тут желанные гости, спросил я. Как выяснилось, потому что Отдам младший заключил с ними сделку. Харрильд объяснил мне это за ужином. Никто в звездней части Дефнаскира не слышал, что корабли Свейна были сожжены у Синуита. Все знали только то, что воины Свейна, а также датские женщины и дети двинулись на юг, сжигая и грабя все на своем пути, так что Отда-младший отвел свое войско в экс-анкестр и приготовился к осаде. Но вместо осады Свейн предложил переговоры. Датчане совершенно внезапно прекратили набеги и, обосновавшись в Кредиантане, послали в экс-анкестр своих представителей. И вот Свейн и Одда заключили друг с другом мир. Мы продаём датчанам лошадей, сказал Харальд. И они хорошо платят. 20 шиллингов за жеребца, 15 за кобылу. Вы продаёте им лошадей, без выражения проговорил я. Чтобы они ушли, объяснил Харальд. Слуги бросили в огонь большое берёзовое полено. Взметнулись искры, осыпав гонщих, которые лежали у самого кольца камней, окружающих очаг. «Сколько людей под началом у Свейна?» – поинтересовался я. «Много», – ответил Харальд. «Восемь сотен», – настаивал я. «Девять?» – Харальд пожал плечами. «Они пришли на двадцати четырех кораблях», – продолжал я. «Всего на двадцати четырех?» Так сколько же людей у него может быть? Не больше тысячи, да и то некоторых мы убили, а ещё кое-кто должен был умереть зимой. Мы думаем, у него 8 сотен, не хотя проговорил Харальд. А сколько людей в Фирде? 2000? Но из них только 400 опытных воинов, поспешно вставил шериф. Вероятно, это было правдой. Фирт составляли в основном крестьяне, в то время как абсолютно все датчане были воинами, хорошо умевшими обращаться с мечом. И все-таки Свейн никогда не выставил бы в свои восемь сотен против двух тысяч. Не потому что боялся проиграть, а потому что боялся одержать победу, потеряв при этом сотню человек. Именно по этой причине он прекратил свои грабежи и заключил сделку с Оддей, потому что надеялся в южном Дефнаскерии оправиться после поражения у Синуита. Его люди могли тут отдохнуть, подкормиться, изготовить оружие и раздобыть лошадей. Свейн берёг своих людей и укреплял их силы. "Это было не моё решение", защищаясь, сказал Харальд. "Так приказал Олдерман" «А король велел Одди изгнать Свейна из Дефна с Кира», — заявил я. «Думаешь, мы тут много знаем о королевских приказах?» — спросил Харальд с горечью в голосе. «Пришла моя очередь рассказывать новости, и я поведал о том, что Альфред спасся от Гутрума и теперь находится на Великом Болоте». «И после Пасхи», — заявил я, — «мы соберем фирды графств и искромсаем Гутрума на куски». Я встал. «Больше никаких лошадей никто продавать Свейну не будет!» Проговорил я громко, чтобы каждый человек в большом зале мог меня услышать. Но начал было Харальд, а потом покачал головой. Без сомнения, он собирался сказать, что Отда-младший, Олдермен Дефна Скира, велел им продавать лошадей, но голос его прервался и замер. «Что приказал король?» – спросил я Стиаппу. «Больше никаких лошадей!» прогремел тот. Наступила тишина, которая длилась до тех пор, пока Харальд не махнул раздражённый арфисту. Тот ударил по струнам и начал играть какую-то грустную мелодию. Кто-то запел было, но остальные не подхватили, и одинокий голос замер. "Я должен проверить часовых", сказал Харальд и бросил на меня исполненный любопытства взгляд. Я истолковал это как приглашение присоединиться к нему, поэтому пристегнул мечи и зашагал рядом с шерифом по длинной улице Окмундтона, туда, где три копейщика стояли на страже возле деревянного дома. Харальд коротко переговорил с ними, а потом повёл меня дальше, на восток, прочь от костра стражников. Луна серебрила долину, освещая пустую дорогу, исчезающую вдали среди деревьев. «У меня есть тридцать людей, способных сражаться», — вдруг сказал Харальд. Он давал мне понять, что слишком слаб, чтобы биться. «Сколько людей у Одды в Эксенкестре?» — спросил я. «Ну, человек сто, может, сто двадцать. Средует собрать фирт». «Я не получил таких указаний», — бросил Харальд. «А ты бы хотел их получить?» «Конечно! Теперь он на меня рассердился». Я говорил Отде, что мы должны прогнать Свейна, но он не слушал. А Отда сказал тебе, что король приказал собирать фирд. Нет. Харальд помедлил, глядя на освещённую луной дорогу. Мы ничего не слышали о Бальфриде, кроме того, что его победили враги и что он прячется. И мы слышали, что датчане заняли весь Уэссекс, а ещё больше их собирается в Мерсии. Отда не собирался токовать Свейна, когда тот высадился. Он думал о том, как защитить себя, ответил Харольд, и послал меня к Тамуру. Тамуром называлась река, которая отделяла Уэссекс от Корнуолла. "Бритты ведут себя тихо?" поинтересовался я. "Священники внушают им, чтобы они с нами не сражались". "Что бы ни говорили священники, но поверь мне, бритты пересекут реку, если дело начнёт склоняться к победе датчан". "А разве они уже не побеждают?" горько вопросил Харольд. Мы всё ещё свободны, ответил я. Шериф кивнул. Позади нас в городе вдруг завыла собака, и он повернулся туда, как будто звук этот возвещал беду, но вой оборвался резким визгом. Харрольд пнул камень на дороге. "Свойн пугает меня", внезапно признался он. "Он страшный человек", согласился я. "Он умный, умный, сильный и неистовый". "Деченин", сухо проговорил я. "Своен бежалостный", продолжал Харальд. "Бежалостный", кивнул я. "И неужели ты думаешь, что если накормишь его снабдишь лошадьми и дашь ему кров, он оставит тебя в покое?" "Нет", ответил шериф. "Я так не думаю, но вот да в это верит. Значит, отдал был дураком. Он пригрел волчонка, чтобы тот разорвал его в клочья, когда окрепнет. Почему Свен не отправился маршем на север, чтобы присоединиться к Гутруму, спросил я. Не знаю. А вот я знал почему. Гутрум был в Англии уже несколько лет. Он пытался взять Уэссекс раньше и потерпел неудачу, но сейчас всего в полушаге от победы медлил. Гутрум невезучий, так его звали, и я подозревал, что он не слишком изменился. Он был богат и командовал большим войском, но был осторожен. Свейн же, пришедший из скандинавских поселений в Ирландии, был совершенно другим человеком. Моложе Гутрума, не такой богатый, за ним шло меньше людей, но он, без сомнения, был гораздо лучшим воином, чем Гутрум. А теперь, лишившись кораблей, Свен стал слабее, но уговорил отдамладшего дать ему убежище и копил силы, чтобы встретиться с Гутрумом достойно, предстать перед ним непобеждённым полководцем, нуждающимся в помощи, но могучим командиром его войска. Свен, подумал я, куда по снегутрума? А тут ещё отдамладший льёт в воду на мельницу врага. Завтра, сказал я, мы начнём собирать фирд. Таков королевский приказ, Харальд кивнул. Я не мог видеть его лица в темноте, но чувствовал, что шериф не рад такому приказу. Однако, как человек разумный, он должен был понимать, что Свейна надо выгнать из графства. Я разошлю посланцев, сказал шериф. Но это может помешать сбору фирда. Он заключил со Свейном соглашение и не захочет, чтобы я нарушил его. Люди послушуются олдермана, а не меня. А как насчёт его отца, спросил я. Послушаются ли люди его? Послушаются, кивнул Харрильд. Но его отец тяжело болен. Это чудо, что он вообще жив. Может, он жив потому, что с ним нянчится моя жена? Да, ответил Харрильд и замолчал. Теперь я чувствовал в его поведении нечто странное, и это меня встревожило. Шериф, я вначего-то не договаривал. Твоя жена хорошо о нём заботится. Закончил он неловко. От до старший её крёстный отец. Да, я рад снова видеть Милдрет, сказал я не потому, что это было правдой, а потому, что это следовало сказать. И рад, что смогу увидеть своего сына, добавил я более искренне. Твоего сына, ровным голосом произнёс шериф. Он же здесь, верно? Верно? Харальд вздрогнул. Он отвернулся, чтобы посмотреть на луну, и я уж думал, что он ничего больше не скажет, но потом собрался с духом и снова посмотрел на меня. Твой сын Лорт Утрет на кладбище. У меня ушло несколько биений сердца на то, чтобы понять смысл сказанного, а поняв, я почувствовал сперва только безмерное удивление и прикоснулся к своему амулету молоту. На кладбище. Вообще-то не мне следовало бы рассказывать тебе об этом. Говори, воскликнул я, и мой голос стал похож на рычание стяппы. Харальд уставился на окроплённую лунным светом реку, серебристо-белую под чёрными деревьями. Твой сын мёртв, сказал он. Малыш подавился и умер. Подавился чем? Галькой, сказал Харальд. Маленькие дети тащат в рот всё подряд. Должно быть, он подобрал гальку и проглотил её. Гальку, переспросил я. И никто этого не заметил. С ним была женщина, но голос Харрильда замер. Она пыталась его спасти, но ничего не смогла сделать. Бедняжка умер в день Святого Винсента, сказал я. Ты знал? Нет, ответил я. Не знал. А ведь именно в день святого Винсента Исиульд протащила маленького Эдуарда, сына короля Альфреда, через земной тоннель. Помните, как она сказала, что в это самое время где-то должен был умереть ребёнок, чтобы наследник короля-изгнанника мог жить. И вот оказывается, умер мой сын, Утрет младший, которого я едва знал. Эдуарду стало лихо дышать, а мой утро дёргался, извивался, боролся за каждый вдох и умер. Поверь, мне очень жаль, сказал Харольд. Не я должен был рассказать тебе об этом, но тебе нужно было узнать обо всём перед тем, как ты снова увидишься с Милдред. Она меня ненавидит, произнёс я тусклым голосом. Да, ненавидит, это правда. Он помолчал. Я думал, бедняжка сойдёт с ума от горя, но Господь её уберёг. Она говорила, что хотела бы, хотела бы чего? Присоединиться к сёстрам в Кледиантоне, когда уйдут дочаня. Там есть маленький монастырь. Мне было плевать, что сделает Милдред. И мой сын похоронен здесь, под тисовым деревом. Харольд повернулся и показал. Рядом с церковью. Я оставлю его лежать там, подумал я. Пусть лежит в своей маленькой могиле в ожидании хаоса и конца мира. Завтра мы соберём фирд, решительно сказал я, потому что нам предстояло спасти королевство. Священников призвали в дом Харальда, и они написали приказ о сборе фирда. Большинство танов не умели читать, да и многие из их священников, вероятно, с трудом могли разобрать несколько слов, но посланцы расскажут, о чём говорится в пергаментах. Таны вооружат своих людей и приведут в Окмунтон. Восковая печать на пергаментах придавала им весомость. Печать изображала оленя, знак от Ди Старшего. На это уйдёт неделя, предупредил меня Харальд. На то, чтобы большинство Фирда сюда добралось, а молодой Олдерман попытается вставить нам палки в колеса. И что именно он сделает? Полагаю, велитанам не обращать внимания на приказ. А что сделает Свейн? Попытается нас убить, предположил шериф. И у него есть восемь сотен человек, которые могут очутиться тут уже завтра, сказал я. А у меня всего тридцать, уныло заключил Харальд. Но у нас есть укрепления, указал Ян на известняковый холм с палисадом. Я не сомневался, что дотчани придут. Созывая фирт, мы им угрожали, а Свейн был не таким человеком, чтобы закрыть глаза на угрозу. Поэтому, пока посланцы спешили на север и юг, людям в городе было велено отнести самые ценные свои пожитки в форт у реки. Некоторые взялись укреплять палисад, другие отвели скот на возвышенность в торфянике, чтобы доччани не могли угнать животных. Астяпа обошёл все ближние поселения и потребовал от мужчин, способных сражаться, явиться со своим оружием в Окмундан. К полудню того же дня в крепости собралось больше 80 мужчин. Некоторые из них были воинами, но большинство не имели другого оружия, кроме топора, хотя издали от подножия холма выглядели достаточно грозно. Женщины принесли в крепость еду и воду, и большинство горожан, несмотря на дождь, решили спать здесь из страха, что дотчани явится посреди ночи. Отда старший отказался прийти в крепость, заявив, что слишком болен и слаб, и если ему суждено умереть, он умрёт в доме Харольда. Мы с шерифом попытались его уговорить, но он не слушал. Милдред может пойти, если хочет, сказал Отда. "Нет", ответила она. Мильдрит сидела у постели крёстного, крепко сжав руки, прикрытые рукавами серого платья, и пристально смотрела на меня. В её глазах был вызов. Пусть я только осмелюсь приказать ей бросить оду и отправиться в крепость. Мне жаль, произнёс я ей. Что именно? Жаль нашего сына. Ты не был ему отцом, обвиняюще сказала моя жена, и глаза её сверкнули. Ты хотел, чтобы он стал дочеанином. Ты хотел, чтобы он стал язычником. Тебе наплевать было на его бессмертную душу. Мне было вовсе не наплевать на сына, возразил я, но Милдред не обратила внимания на мои слова. Я говорил так, что не смог убедить даже самого себя. Сейчас его душе ничто не угрожает. Ласково произнёс Харальд: "Он в руках Господа Иисуса. Он счастлив". Милдрит посмотрела на шерифа, и я увидел, насколько утешили её слова Харальта, хотя она всё ещё плакала. Она погладила свой деревянный крест, а потом Отда старший похлопал её по руке. "Если придут до чая, господин", сказал я Отде. "Я за вами пошлю". С этими словами я повернулся и вышел из комнаты. Я не мог выносить вида плачущей Милдрит и мыслей о умершем сыне. С такими вещами трудно справиться, куда труднее, чем воевать. Поэтому я пристегнул мечи, взял щит и надел свой великолепный шлем с изображением волка. Так что Харальд изумлённо остановился, выйдя из покоев Фолды и увидев меня у очага в обличье полководца. Если мы разожжём большой огонь на восточном краю города, то увидим, как придут дотчани, заметил я. И это даст нам время, чтобы доставить отду старшего в крепость. Да, шериф посмотрел вверх на массивное стропило главного зала и, возможно, подумал о том, что видит свой дом в последний раз, потому что дотчани могут прийти и сжечь его. Харрольд перекрестился. От судьбы не уйдешь, бросил я ему. А что ещё можно было сказать? Дотчаня и впрям могли прийти. Дом мог сгореть, но всё это были мелочи по сравнению с судьбой королевства. Поэтому я пошёл отдать приказ, чтобы развели огонь, способный осветить восточную дорогу. Но дотчаня этой ночью не явились. Всю ночь моросил мелкий дождик, и к утру народ в крепости промок, замёрз и был в скверном настроении. Потом на рассвете появились первые ополченцы из Фирда. Ушло несколько дней на то, чтобы призывы добрались до самых дальних концов графства, чтобы там вооружили людей и отправили в Окмунтон, но самые ближние поселения послали людей немедленно. Поэтому поздним утром под фортом собралось уже около 300 человек. От силы 70 из них могли называться воинами и имели настоящее оружие, щиты и хотя бы кожаные доспехи. Остальные были крестьянами с мотыгами, серпами и топорами. Харальд послал отряды фуражиров на поиски зерна. Одно дело собрать войска, но совершенно другое их прокормить, и никто из нас не знал, как долго мы сумеем удержать собравшихся людей. Если дотчани не придут, тогда нам самим придётся идти к ним и изгонять их из Кридиантана, а для этого требовались большие силы, чем весь фирд Дефнаскира. Отда младший никогда не допустит, чтобы собрался весь фирд, подумал я. Он и впрямь такого не допустил, потому что когда кончился дождь и были прочитаны полуденные молитвы, отда сам явился в Окмунтон. И не один, а с шестью десятью своими воинами в кольчугах и столькими же датчанами в полном вооружении. Солнце только-только взошло, когда они появились из-за деревьев на востоке, и солнечные блики засияли на кольчугах и наконечниках копий, на уздечках и стременах, на полированных шлемах и ярких умбонах щитов. Люди оды растянулись по пастбищу по обе стороны дороги и приблизились к Кокмунту на удлинной линии. В центре виднелись два стандарта: один с чёрным оленем с знаменем Дефнаскира, а второй датский треугольник с изображением белой лошади. "Боя не будет", сказал я Харальду. "Почему? Их слишком мало." Свой не может позволить себе терять людей, поэтому явился, чтобы поговорить. Я не хочу встречаться с ними там. Шериф показал на крепость. Мы должны встретиться в доме. Он приказал людям, которые были вооружены лучше других, спуститься в город, и мы высыпали на грязную улицу рядом с домом, в то время как Отда и Дачаня приблизились с востока. Всадникам пришлось сломать строй, прежде чем вступить в город, и они перестроились в колонну, во главе которой ехали трое. В центре Отда, а слева и справа от него два датчанина. Один из них Свейн белая лошадь. Свейн выглядел великолепно. Он скакал на белой лошади в белом шерстяном плаще, а его кольчуга и шлем с кабаньей головой были вычищены песком до блеска и сверкали в свете неяркого солнца. Возле серебрянного умбона его щита была нарисована белая лошадь, а кожа, из которой были сделаны уздечка, седло и ножны, выбелена. Свен увидел меня, но не показал виду, что узнал. Он молча взглянул на людей, перегородивших улицу, и, казалось, счел их не стоящими внимания. Его знамя с белой лошадью держал второй всадник, с таким же обветренным, как у господина, лицом, обожженным солнцем и снегом. «Харальд!» — отда младший выехал вперед, оставив двух датчан позади. Уолда как всегда был принаряжен. В сверкающей кольчуге, чёрный плащ покрывал гриву лошади. Он улыбнулся так, будто обрадовался встрече. Ты собрал фирд. Почему ты это сделал? Потому что так приказал король, ответил Харальд. Уолда всё ещё улыбался. Он посмотрел на меня и, казалось, вообще меня не заметил. Потом взглянул на двери дома, откуда как раз появился Стиапп. Богатырь только что поговорил с отдей старшим, а теперь удивлённо уставился на его сына. "Стяпа", сказал Олдермен. "Верный Стяпа, как я рад тебя видеть". "Я тоже рад, господин". "Мой верный Стяпа". Он до да явно был доволен, что к нему вернулся прежний телохранитель. "Поди сюда". Приказал он, и Стиапа протопал мимо нас, чтобы опуститься на колени в грязь перед лошадью Одды и благоговейно поцеловать сапог хозяина. «Встань!» — велел Одда. «Встань! Когда ты со мной, Стиапа, то спрашивается, кого нам бояться?» «Нам некого бояться, господин». «Вот именно некого!» — повторил Одда и улыбнулся Харальду. «Так ты сказал, что король велел тебе собрать фирт?» А что, у вас и все есть король? Да, есть, твёрдо ответил шериф. Король, который прячется на болотах, произнё Солдермен достаточно громко, чтобы его услышали все люди Харольда. Он может быть король лягушек или властелин угрей. Что же это за король? я ответил за Харольда, заговорив по-датски. Король, который приказал мне сжечь корабли Свейна, что я и выполнил. Я жёг их все, кроме одного, который оставил себе. И этот корабль до сих пор у меня. Свейн снял свой кабаний шлем и посмотрел на меня. В его взгляде всё ещё не было узнавания. Он походил на взгляд того огромного змея, что грызёт древо жизни Иггдрасиль, желая, чтобы настал конец времён. Я жёг белую лошадь, сказал я Свейну, развёл костёр и славно погрелся у огня. Вместо ответа свинь плюнул. А вот этот человек рядом с тобой. Теперь я обратился к отде по-английски. Сжёг церковь в Синуите и убил монахов. Тебе прекрасно известно, что этот нечестивец проклят небесами, адом и людьми на этой земле. И всё же ты взял его в союзники. Не как это овечье дерьмо говорит за тебя, поинтересовался отда у шерифа. Сейчас с тобой поговорят мои люди. Ответил Харальд, указывая на воинов за своей спиной. "По какому праву ты собрал фирд?" спросил Одда. "Я здешний олдерман". "А кто сделал тебя олдерманом?" парировал шериф. Он сделал паузу, но Одда не ответил. "Король лягушек?" спросил тогда Харальд властелию грей. "Если Альфред больше не имеет власти, значит и ты утратил свою". Отду явно удивило неповиновение Харальда. Он наверняка разозлился, но не выказал раздражение, а продолжал улыбаться. «Я вижу, ты не очень хорошо представляешь себе, что происходит в Деф-на-Скире», — сказал он шерифу. «Так объясни мне», — ответил тот. «Объясню, но мы поговорим за обедом». Отда взглянул на небо. Показавшееся ненадолго солнце скрылось за облаком. Знобящий ветер ерошил камыш, которым была посыпана улица. «И давай-ка зайдем под крышу», — предложил Одда, пока опять не начался дождь. Поначалу некоторые детали вызвали у нас споры, но все уладилось довольно быстро. датские всадники отступят в восточный конец города, а люди Харальда вернутся в крепость. Каждая сторона сможет взять в дом по 10 человек. Они сложат оружие на улице, и его будут охранять шестеро датчан и столько же саксов. Слуги Харальда принесли эль, хлеб и сыр. Поскольку как раз был великий пост, решили обойтись без мяса. С каждой стороны очага поставили скамьи, и Свейн подсел к нам, наконец-то соизволив меня узнать. Неужели это и вправду ты жёг корабли, спросил он. Да, в том числе твой. Белую лошадь строили год и один день, сказал он. Она была сделана из стволов деревьев, на которых мы повесили тех, кого принесли в жертву Одину. Это был хороший корабль. Теперь от него остался только пепел на берегу, ответил я. Ну что ж, однажды я тебе за всё отплачу, он говорил мягко, но в его голосе слышалась недюжинная угроза. Да, кстати, ты был не прав, добавил он. Золотого алтаря в синуе тени оказалось. И поэтому ты жжёг монахов? Я жжёг их живьём, кивнул он и согрел руки у пламени костра, на котором они горели. Свейн улыбнулся этим воспоминанием. «Ты мог бы снова присоединиться ко мне», — предложил он. «Я прощу тебе, сожженный корабль. Не хочешь снова сражаться бок о бок со мной? Мне нужны смелые воины, и я щедро плачу». «Я дал клятву Альфреду». «А», — кивнул он, — «ну тогда так тому и быть, значит, враги». И он вернулся к скамьям Одды. «Хочешь повидаться с отцом до начала переговоров?» — спросил молодого Олдермена Харальд, указав на двери в конце зала. «Я повидаюсь с ним тогда, когда мы с тобой вновь станем друзьями, а иначе и быть не может». Последние слова Отда произнес громко, и люди спешно заняли скамьи. «Ты созвал Фирт потому, что Утрет привез тебе приказ от Альфреда?» — обратился Отда к Харальду. «Именно так и было». Тогда ты поступил правильно. Это достойно похвалы. Свейн, слушавший, как один из его людей переводит английскую речь, без выражения уставился на нас. А теперь ты снова выполнишь свой долг, продолжал Отда. Распустишь фирд и отошлёшь людей по домам. Но король дал мне другие указания, возразил Харальд. Какой король? спросил Отда. Альфред, конечно. Какой же ещё? Но в Уэссексе есть и другие короли. Например, Гутрум, король Восточной Англии, и он сейчас в Уэссексе. Некоторые говорят, что ещё до начала лета монарх будет коронован. Какой монарх? Это Эльвольд, уточнил Харальд. А ты разве не слышал? удивился Одда. Вулфер из Вилтонскира присоединился к Гутруму, и они вдвоём заявили, что Эльвольд будет королём Уэссекса. А почему бы и нет? Разве не он сын покойного короля? Разве не он должен царствовать? Харальд растерянно посмотрел на меня. Он не знал о решении Вулфера, и ему тяжело было услышать эти новости. Вулфер и вправду с Гутрумом, кивнул я. Поэтому Этельвольд, сын Этельреда, станет королём Вессекса, заявила Отда. А у Этельвольда сейчас тысяча мечей. Эльфлит из Кента присоединился к датчанам. Да чانيه в Лундене, в Скиапеге и на стенах Контверобурга, весь Северный Уэссекс в их руках, да чانيه и здесь, в Дефнаскире. А теперь объясни мне, Альфред, он король чего? Уэссекса, ответил я. Он досмотрел на Харольда, не обращая на меня никакого внимания. Мы поклялись верности Альфреду, сказал шарифу прямо. А до этого ты принёс клятву мне. Напомнил ода и вздохнул. Бог свидетель, Харальд, никто не был так верен Альфреду, как я. Однако он нас подвёл. Датчане напали на страну, и они до сих пор здесь. А где Альфред прячется? Через несколько недель датские армии начнут свой марш. Они придут из Мерсии и Лунда на Кента. Их флот двинется к нашим берегам. Целые армии датчан и флотилии викингов. И что ты тогда будешь делать? Харальд беспокойно дёрнулся. А что будешь делать ты? Поинтересовался он. "Вот да", указал на Свейна. Тот, когда ему перевели вопрос, впервые заговорил. "Я переводил для Харальда. Вэссекс обречён", сказал Свейн своимскрижещущим голосом. К лету он будет наводнен датчанами, а с севера явятся новые, и выживут только те саксы, которые теперь помогают датчанам. Те же, кто с ними борется, умрут, и их женщины станут шлюхами, а их дети рабами. Такие саксы потеряют свои дома, имена их будут забыты и исчезнут, как дым погасшего костра. «Ну-ну, а Этельвольт будет королем», — пренебрежительно вставил я. Неужели ты думаешь, что люди станут поклоняться пьянице и распутнику?" отда покачал головой. "Дача не щедры. Он сбросил свой плащ, продемонстрировав всем шесть золотых браслетов на руках. Тем, кто им помогает, они дадут в награду земли. Эти люди станут богатыми и уважаемыми. А это львольд будет с королём?" повторил я свой вопрос. Отда снова жестом указал на Свейна. Магучи Деценн казалось не слишком охотно ответил. Всё верно, саксами должен править сакс. Мы сделаем королём местного уроженца. Я усмехнулся. Они уже сделали саксов королями в Нортумбрии и Мерсии, и теперь дёргали этих с позволения сказать правителей словно кукол за верёвочки. И тут вдруг я понял, что именно своей имел в виду, и открыто рассмеялся. «Так вот в чем дело! Он пообещал тебе трон!» Бросил я обвинение Одде. «Вонючая свинья! И то разумнее тебя!» Отвестовал Олдермен, но я знал, что прав. Гутрум собирался посадить на трон Уэссекса Этельвольда, но Свейн враждовал с Гутрумом и хотел сделать королем своего человека. Одду-младшего. «Король Одда!» Издевательски проговорил я и сплюнул в огонь. Олдермен с удовольствием убил бы меня за это, но поскольку мы с ним сейчас присутствовали на переговорах, вынужден был проглотить оскорбление. Посмотрев на шерифа, он сказал: "У тебя есть выбор, Харольд. Ты можешь выбрать жизнь или смерть". Харольд молчал. Он только сейчас узнал об измене Вулфера, и эта новость ужаснула его. Вулфер был самым могущественным из Олдерманов Уэссекса, и если уж он считал, что Альфред обречён, что тогда должен был думать Харальд? Я видел, что шериф колеблется. Как человек честный, он должен был заявить о своей верности Альфреду, но отдал ему понять, что такой выбор повлечёт за собой и только смерть. Я Начал Харальд и замолчал, не в силах облечь свои мысли в слова, потому что пребывал в крайней растерянности. Фирт собрался по королевскому приказу. Заговорил я вместо шерифа. А собрать его король приказал для того, чтобы выгнать датчан из Дефна с Кира. Отдав место ответа, плюнул в огонь. «Мы победили Свейна», — сказал я. «Его корабли сожжены». Он похож на побитую собаку, которую ты из жалости приютил. Когда это перевели с Вейну, тот словно бичом хлестнул меня яростным взглядом. И Свейн, продолжал я так, как будто его тут не было, должен быть изгнан и уйти к утруму. У тебя здесь нет власти, возразил Одда. Ошибаешься, у меня есть власть, ибо я действую от имени Альфреда, ответил я. "А ты уверен? У меня есть письменный приказ, который гласит, что ты должен изгнать своё наизгравство. Приказы Альфреда ничего не значат", заявил Отда. "Так что ты лишь по-пусту квакаешь, как лягушка на болоте". Он повернулся к Стяппе. "Ты ещё не закончил свои дела с утра". На одно биение сердца Стяпа заколебался, но потом ответил: "Да, господин. Так закончу их сейчас". О чём ты говоришь? Не понял Харальд. Твой король, последнее слово Отда произнёс саркастически. Приказал Стяппе и Утроду сражаться до смерти. Однако оба живы, значит, приказ короля не был выполнен. У нас мирные переговоры, запротестовал шериф. Или Утрод перестанет вмешиваться в дела Дефнаскира, или Дефнаскир убьёт Утрода, решительно проговорил Отда. Ты хочешь узнать, кто прав, Альфред или я? Хочешь узнать, кто будет королем Вэссекса, это Львольд или Альфред? Тогда давай доверимся судьбе, Харрайт. Пусть Стиапа и Утрат закончат свой поединок. И ты увидишь, кому благоволит Бог. Если Утрат победит, я буду поддерживать тебя, а если проиграет... Отда улыбнулся. Он не сомневался, кто именно выйдет победителем. Шериф молчал. Я посмотрел на Стяпа, однако лицо его, как и в былые времена, стало непроницаемым. Стяпа пообещал защищать меня, но кто же знал, что он снова встретит своего господина. Дочани явно оживились, да и с какой стати им было возражать против драки саксов. Харальд однако всё ещё колебался, а потом от дверей в задней части комнаты прозвучал слабый, усталый голос. Пусть они дерутся, Гарльд. Пусть дерутся. Вот до старший, закутанный в одеяло из волчьей шкуры, стоял у двери, держа крест. Пусть дерутся, повторил он. И пусть Бог направит руку победителя. Шериф посмотрел на меня. Я кивнул. Мне не хотелось сражаться, но мужчина не может уклониться от битвы. Что мне было делать? сказать, что глупо ожидать, что бог объявит свою волю во время поединка, воззвать к харольду, заявить, что всё сказанное отныне правда и что альфред всё равно победит. Если уж говорить на чистоту, то олдерман наполовину убедил меня, что альфред обречён. А харольда я не сомневался в этом. Он убедил полностью. Однако нечто большее, чем простая гордость, заставило меня драться в тот день в большом зале. В глубине моей души жила вера, что каким-то образом Альфред всё-таки выживет. Признаться, я не любил этого человека, и мне не нравился его бог, но я верил, что судьба на его стороне. Поэтому я снова кивнул на этот раз стятьпе. Я не хочу с тобой драться, но я дал клятву Альфреду, и мой меч говорит, что Альфред победит, и что датская кровь удобрит наши поля. Стяппо ничего не ответил, а только сжал огромные кулаки. Потом мы подождали, пока один из людей Одды выйдет на улицу и вернётся с двумя мечами. Никаких щитов, только мечи. Человек, который взял из груды оружия пару мечей и принёс их в дом, предложил их Сперва Стяпе, но тот покачал головой в знак того, что выбрать должен я. Я закрыл глаза и нащупал лефес. Мне достался тяжёлый меч с утяжелённым на конце клинком, рубящее оружие, а не колющее. Я понял, что сделал неудачный выбор. Стяпа взял второй меч и крутанул им в воздухе, так что клинок запел. На Свейна, до тех пор почти не выказывавшего эмоций, это, похоже, произвело впечатление, а Отда-младший улыбнулся. «Можешь опустить меч», — заявил он мне, — «и признать, что я выиграл спор». Вместо этого я вышел на пустое место рядом с очагом. Я не собирался нападать на Стиапу, а хотел, чтобы тот приблизился сам. Я чувствовал себя усталым и смирившимся. Всё равно судьбы не избежать. Ради меня, сказал за моей спиной отда старший. Сделай всё быстро. Да, господин, ответил Стяппа, шагнул ко мне, а потом повернулся стремительно, как атакующая змея, и его клинок рубанул по горлу от Думлатшева. Вопреки ожиданиям, меч оказался недостаточно острым. Удар свалил Одду и рассёк ему глотку, так что кровь брызнула вверх на длину клинка, а потом закапала в огонь, зашипела и запузырилась там. Одда лежал на устланом тростником полу, его ноги дёргались, руки вцепились в горло, из которого всё ещё хлестала кровь. Он издал булькающий звук, перевернулся на спину и стал биться в таких страшных конвульсиях, что пятки забарабанили по полу. Стяппа шагнул вперёд, чтобы покончить с ним, но тут Отда дёрнулся в последний раз и испустил дух. Стяппа воткнул меч в земляной пол. "Альфред меня спас", заявил он собравшимся в зале. "Альфред освободил меня из даского плена. Альфред мой король". Мы тоже принесли ему клятвы, добавил Отда старший. И мой сын не имел права заключать мир с язычниками. Дача не попятились. Свен посмотрел на меня, потому что я всё ещё держал меч, потом взглянул на прислонённое к стене копье для охоты на кабана, прикидывая, сумеет ли он схватить одно из них прежде, чем я нападу. Я опустил клинок. У нас сейчас временное примирение, громко проговорил Харльд. Я перевёл Свену эти слова. Сиволейн сплюнул на окровавленный тростник и вместе со своим знаменосцем сделал ещё один осторожный шаг. Но уже завтра, проговорил Харальд, когда мирные переговоры закончатся, мы придём, чтобы вас убить. Дотяне ускакали из Окмунтана. На следующий день они ушли также из Кридиантана. Они могли бы остаться, если бы пожелали, сил у них там было более чем достаточно, чтобы защитить город и принести немало бед графству. Но Свейн знал, что его возьмут в осаду, и он будет терять человека за человеком до тех пор, пока у него вообще не останется воинов. Поэтому он отправился на север, чтобы присоединиться к Гутруму, а я поскакал в Окстон». Я никогда ещё не видел такой красоты. Деревья стояли в зелёной дымке, птицы пировали первыми сочными плодами, а гвоздики, анемоны и белые фиалки сияли в укрытых от ветра местах. На пастбищах ягнята бросались прочь, завидев зайцев. Солнце сверкало на широкой водной глади Уиска. В небе наперебой пели скворцы и лисы, уносили под эти песни ягнят. Сороки и сойки лакомились яйцами других птиц, а крестьяне на окраях полей насаживали на колья ворон, чтобы урожай был хорошим. Скоро будем сбивать масло, сказала мне одна женщина в Окстоне. На самом деле, она хотела узнать, останусь ли я в поместье на совсем, но я не собирался этого делать. Напротив, я был намерен покинуть Окстон навсегда. В поместье жили рабы, которые хорошо выполняли свою работу, и я убедил себя, что Милдрит рано или поздно назначит нового управляющего. Я приехал домой ненадолго. Парывшись у столба, я обнаружил, что моё состояние не тронуто. Дочания не приходили в Окстон. Виркен, пронырливый священник из Оксенминстера, прослушав о моём возвращении, приехал к мнению на ослике. Когда мы виделись с ним в последний раз, он заверял меня, что присмотрит за усадьбой и без сомнения хотел получить награду. Теперь всё это принадлежит Милдред. Объяснил я. Госпожа Милдрит, она жива? Жива, коротко ответил я. Но наш сын умер. Господи, упокой его бродную душу, сказал Виркин, крестясь. Я ел ломть ветчины, и священник осуждающе уставился на меня, ибо я не соблюдал великий пост. Он ничего не сказал, но я знал, что он считает меня нечестивым язычником. А госпожа Милдрит, продолжал я. Теперь будет вести непорочную жизнь. Она собирается присоединиться к сёстрам в Кридиантене. В Кридианте не больше нет сестёр, ответил Виркин. Все они мертвы, да Чання перед уходом позаботились об этом. Там будут другие монастыри, заявил я. Откровенно говоря, судьба маленького монастыря была мне безразлична. Да и Окстон теперь меня совершенно не интересовал. Меня забытили дочание, а дочание ушли на север, и я последую за ними. Ради этого я и жил. Той весной мне исполнился 21 год, и половину своей жизни я провёл в войсках. Занятие сельским хозяйством было не для меня. Я наблюдал, как рабы рвут лук-порей на моих полях, и испытывал невыносимую скуку. Я был воином, и меня выгнали из родного Бэббенбурга на самый южный край Англии. Пока Виркин с соловьём разливался о том, как охранял амбары зимой, я думал, что теперь снова отправлюсь на север, только на север, домой. За счёт этих амбаров ты жил всю зиму. Бросил я священнику. Я присматривал за ними всю зиму, господин, и разжирел, присматривая за ними. Я сел в седло. За спиной у меня были приторочены два мешка, чуть не лоповшиеся от денег. Они оставались там, пока я ездил в Оксенстер, чтобы найти в лебеде Стяппу. На следующее утро с шестью воинами из числа стражников олдермена Отды мы поскакали на север. Наш путь был отмечен столбами дыма, потому что Свейн, покидая Дефнаскир, вовсю бесчинствовал, жёг и грабил, но мы выполнили приказание Альфреда, прогнали Свейна, заставили его уйти к Гутруму, и теперь две самые большие армии датчан соединились. Пусть Альфред сильнее, ему вовсе не обязательно было бы объединять войска датчан. Он мог сразиться с каждой из армий по очереди. Но Альфред знал, что у него есть только один шанс вернуть королевство, выиграть одну единственную битву. Ему предстояло сокрушить и уничтожить всех дочан одним ударом, а оружием его была армия, которая пока увы существовала только в его воображении. Король разослал приказы, чтобы после Пасхи, но не позже Пятидесятницы, собрался фирд Уэссекса, но никто не знал, произойдёт ли это на самом деле. Может быть, мы покинем болото и выясним, что никого в назначенном месте нет. А может быть, просто соберётся слишком мало народу. По правде говоря, у Альфреда не хватало сил, чтобы драться, но если бы он прождал ещё дольше, то стал бы ещё слабее. Поэтому ему придётся сражаться или потерять своё королевство. Так что выбора нет. Мы будем сражаться.